Глава 29. Они назвали это тюрьмой. С последнего конклава Жнец Кюри не выходила на жатву, Все внимание отдавая Ситри. "Запас времени у меня есть", говорила она. Наверстая без особого труда, за обедом в тот день, когда они вернулись в водопад, Ситра рискнула обратиться к предмету, сам разговор о котором ее страшил. "Я хочу кое-в чем признаться", сказала Ситра через пять минут после начала обеда. Жнескюри выдержала паузу перед тем, как спросить: "Что за признание? Вам не понравится. Я слушаю". Ситри изо всех сил постаралась не съежиться от холода серых глаз Кюри. Всё это время я кое-чем занималась, тем, о чем вы не знали. Губы Жнеца сложились в кривую усмешку. Ты искренне думаешь, что в твоих занятиях есть нечто, чтобы от меня ускользнуло? И я исследовала историю убийства Жнеца Фарадея. Вилка с грохотом выпала из пальцев Жнеца Кюри. Ты делала что? И ситра рассказала Жнецу Кюри все. Как она копалась в глубинах сознания Гиппероблака, с каким трудом восстанавливала маршрут Фарадея в его последний день, и как нашла двоих из пяти свидетелей, которым был дан иммунитет, что предполагала, если не доказывала, что убийство было совершено именно Жнецом. Женец Кюри внимательно выслушала все. Ситра закончила и, склонив голову, настроилась на худшее. "Я готова к дисциплинарному воздействию", сказала она. "Дисциплинарное воздействие?" Сердито переспросила Женец Кюри, но ее негодование было направлено явно не на Ситру. Это меня нужно подвергнуть дисциплинарному воздействию за то, что я была поражена непростительной слепотой и не увидела, чем ты занимаешься. Ситра выдохнула. Ты сказал об этом кому-нибудь еще?» Ситра поколебалась, но потом сообразила, что скрывать правду бессмысленно. Ровину, ответила она. Этого-то я и боялась. Вспомни-ка теперь Ситра, что он сделал после того, как все узнал. Я скажу, он сломал тебе шею, думаю, это много говорит о том, чью сторону он занимает. Бьюсь об заклад, что женец Сигордт в курсе твоих подозрений. Но Ситри было явно не до этого. Мы должны найти этих свидетелей и попробовать заставить их заговорить. Оставь это мне, сказал Кюри. Ты и так сделала больше, чем нужно. Выбрось все из головы и сосредоточься на учебе и тренировках. Но если в сообществе Жнецов назревает скандал и даже больше, тогда единственное, что ты сможешь сделать это стать жнецом и тогда уж бороться внутри сообщества, а не извне. Ситро вздохнула. И именно это сказал ей Роуэн. Женин Кюри была гораздо упрямее самой Ситры, и когда она принимала какое-нибудь решение, изменить его было невозможно. "Слушаюсь, ваша честь", сказала Ситра и пошла в свою комнату с явственным чувством того, что Кюри что-то от нее скрывает. За Ситрой пришли на следующий день. Женин Кюри была на рынке в то время, как ее ученица занималась тем, чем должен заниматься прилежный ученик. Практиковалась в искусстве убийства с помощью ножей разной формы, размера и веса, стараясь при этом не потерять равновесие и выглядеть грациозной. У входной двери раздался громкий стук, и Ситра выронила нож, едва не пронзив собственную лодыжку. У нее возникло ощущение дежавю. Поскольку именно таким стуком ознаменовали свое появление офицеры высокого лезвия в ночь, когда умер жнец Фародей, стук непреклонный, громкий и настойчивый. Большое лезвие упало на пол, маленькая же ситра убрала в маленькие ножны, вшитые в брюки. Кто бы там ни стучал, дверь она откроет, будучи во всеоружии. Она отворила За дверью стояли два офицера, как в ту ужасную ночь. Сердце Сидры упало. «Ситра Транова? спросил один из охранников. Да. Боюсь, вы должны отправиться с нами. Почему? Что случилось? Но офицеры ничего и не сказали, о кого либо кто объяснил бы их цель с ними не было. И Сидре пришло в голову: здесь что-то не так. Откуда ей знать, что это действительно охрана высокого лезвия? Форму можно и подделать. Покажите мне ваши значки, потребовала она. Я хочу видеть значки. Либо значков у них не было, либо они не собирались себя утруждать, потому что один из охранников схватил Ситру. Может быть, ты не слышала, но я велел тебе ехать с нами. Ситра освободилась от захвата, волчком крутанулась и лишь мельком вспомнив о спрятавшемся в тайных ножных ноже, нанесла удар по шее схватившему ее охраннику. Тот рухнул. Ситра сгруппировалась, приготовившись атаковать второго, но на долю секунды опоздала. Тот выхватил дубинку-электрошокер и ткнул ей в бок. Собственное тело Ситры стало ей врагом, она упала и ударившись головой, потеряла сознание. Когда она пришла в себя, она уже сидела в запертом заднем отсеке автомобиля с раскалывающей голову болью, которые пока безуспешно пытались унять обезболивающие наночастицы. Хотела поднять руку к лицу, но почувствовала сопротивление. Посмотрев на руки, Ситро увидела наручники, соединенные короткой цепью. Жуткий артефакт из эпохи смертных. Она принялась стучать в барьер, отделяющий ее отсек от передних сидений, и наконец один из охранников повернулся. Взгляд его был спокоен, словно у мраморной статуи. «Еще разок угостить? спросил он угрожающе. С большим удовольствием. После того, что ты сделала, я дам максимальное напряжение. Да что я такое сделала? В чем меня обвиняют? В древнем преступлении под названием убийство, сказал охранник. В убийстве достаточно ножницам Майкла Фарадея. Никто не зачитал Ситри сытригио прав. Никто не предложил адвоката для защиты. Такие законы и обычаи были характерны для иной эпохи, когда преступление было фактом ежедневной жизни, и целые организации работали, занимаясь опознанием, осуждением и наказанием преступников. Мир, свободный от преступности, не выработал принципов, на основе которых можно было бы вести такие дела. Всё ложное и странное входило в компетенцию гипероблака, но в данном случае речь шла о жнице, а в такие вопросы оно не вмешивалось. Судьба Ситры целиком и полностью находилась в руках высокого лезвия ксенократа. Ситру привезли в его резиденцию, деревянную хижину настоящую посреди ухоженного газона, На крыше здания в 190 этажей Ее посадили на жесткий деревянный стул. Наручники сдавливали ее запястья, а болеутоляющие наночастицы уже начали проигрывать битву с болью. Ксенократ стоял перед ней, затеняя солнечный свет. Доброты и заботливости в голосе высокого лезвия на сей раз не было слышно. Я не уверен, что вы осознаете всю серьезность», предъявленного вам обвинения, мистер Анова, сказал он. Я понимаю его серьёзность, ответила она. Как и его нелепость. Высокое лезвие не отреагировало на ее слова. А ситра боролась с этими чертовыми железками, которые сдавливали ее руки. Что же это был за мир, если в нем существовали такие устройства? какому еще миру они потребуются? Из тени вышел еще один женец, в мантии, отливающий коричневым и зеленым. Женец Мандела. "Наконец-то хоть кто-то, кто мыслит разумно", проговорила Ситра. «Женец Мандела, прошу вас, помогите, скажите ему, что я невиновна!» Женец Мандела покачал головой. "Вы, Ситра", проговорил он с печали в голосе. "Поговорите с астражницей Кюри, она знает, что ничего подобного я не делала". Обстоятельства слишком деликатные, чтобы подключать еще и Жницы Аквири, сказал Ксенократ. Её проинформируют, как только мы определим вашу вину. Подождите, она что, не знает, что я здесь? Она знает, что мы вас задержали, ответил Ксенократ. «Вдаваться в детали мы пока не будем. Жнец Мандела сел на стул напротив. Мы знаем, что вы проникли в глубинное сознание пытаясь стереть записи передвижения Жнеца Фарадея в тот день, когда он умер, чтобы сделать невозможным наше внутреннее расследование этого дела. Нет, ничего подобного. Но чем настойчивее Ситра отрицала обвинение, тем более виновной она выглядела. Но есть и более весомые доказательства, сказал Мандела и посмотрел на ксенократа. Могу я ей показать? Ксенократ кивнул, и Мандела, достав из мантии лист бумаги, вложил его в руки Ситры, скованные наручниками. Она подняла лист к глазам, даже не предполагая, что это такое. Оказалось, это копия записи в журнале. Ситра узнала почерк. Вне всякого сомнения, это писал жнец Фародей. И пока она читала, ее сердце проваливалось в то место, О существовании которого Ситра даже не подозревала, ни в этом мире, ни в каком ином. Боюсь, я совершил ужасную ошибку. Ученика нельзя выбрать в спешке, а я это сделал. Мне необходимо было поделиться с кем-то всем, что я знаю, всем, что умею. Мне нужны союзники в сообществе жнецов, которые разделяли бы мои убеждения. Она приходит к моим дверям ночью я слышу ее в темноте и могу только догадываться о ее намерениях однажды я застал ее в своей комнате если бы я действительно спал кто знает что она могла бы сделать боюсь она хочет прервать мою жизнь она проницательна настойчива расчетлива. и я слишком хорошо научу ее различным способам жатвы. Так пусть же знают все, если меня постигнет смерть, она не будет результатом самоубийства. Если жизнь моя неожиданным образом закончится, она закончится по ее вине, и на нее следует возложить вину за свершившееся. Глаза Ситры наполнились слезами, слезами обиды и отчаяния. Почему? Почему он написал это? Она стала сомневаться в здравости своего рассудка. тому есть только одна причина, Ситра", сказал Жнес Мандело. "Наше собственное расследование подтвердило, что имевшиеся свидетели были подкуплены. Более того, следы их присутствия были уничтожены. Мы не можем ни идентифицировать их, ни найти". "Подкуплены?" воскликнула Ситра, хватая за последнюю надежду, как соломинку. Да, их подкупили, наделив иммунитетом. А это доказывает, что подкупила их не я. Это мог сделать только другой жнец. Мы проследили источник иммунитета, сказал жнец Мандела. Убийца жнеца Фарадея оскорбил его, и после его смерти он снял защиту с кольца жнеца Фарадея и использовал его, наделив свидетелей иммунитетом. Где кольцо Ситра? спросил Ксенократ. Ситра уже не смогла смотреть в это пылающее злобое лицо. "Я не знаю", сказала она. "У меня к тебе только один вопрос, Ситра", сказал Жнес Мандела. "Зачем ты это сделала? Тебе не нравились его методы? Ты служишь то навекам?" Ситра еще раз посмотрела на страничку из дневника, которую по-прежнему держала в руках. "Не то, ни другое." ответила она. Женес Мандела покачал головой и стал: "За все годы, что я являюсь жнецом, я не сталкивался с подобным поступком", сказал он. "Ты нас всех покрыла позором" И оставил Ситру наедине Ситрона одинenessк сенакратам. лезвие некоторое время молчаливо ходил взад и вперед по газону, Ситра не смотрела на него. В эпоху смертных существовал один любопытный метод раскрытия правды, проговорил женесксенократ. Я его специально изучал. Как мне кажется, это слово произносится как пытка. Мы отключим ваши обезболивающие наночастицы, подвергнем ваше тело сильной боли, и страдания в конечном итоге заставит вас рассказать правду о том, что вы сделали. Ситра молчала. До нее по-прежнему плохо доходило происходящее, и она не была уверена, дойдет ли. Пожалуйста, поймите меня правильно, продолжал кинокрад. Я совсем не хочу подвергать вас пыткам. Это вынужденная крайняя мера. Он вытащил еще один лист бумаги и положил на стол. Если вы подпишете это признание, Мы сможем избежать неудобства изобретенного эпохой смертных. Почему я должна что-то подписывать? Вы меня уже осудили и теперь собираетесь, как это, приговорить? Признание снимет какие-либо сомнения. Мы все будем спать гораздо спокойнее, если вы проясните все окончательно. Наконец-то Ксенократ сочувственно улыбнулся. Если я подпишу Что тогда? Жнец Фарадей наделил вас иммунитетом до зимнего конклава. Отозвать иммунитет нельзя, даже в таком случае, как ваш. Поэтому до зимнего конклава вас будут содержать в заточении. Где? Раньше это называлось тюрьма. Несколько подобных заведений дожили до наших дней. Понятно, что они не используются по назначению, но несложно восстановить одну для единственного заключённого затем во время зимнего конклава ваш приятель Роуэн будет посвящен в жнецы и выполнит то условие что было определено на первом вашем конклаве я думаю он охотно сделает это когда узнает то что знаем мы Ситра мрачно посмотрел на лежащий перед ней лист бумаги я не могу это подписать сказала она. Понимаю, вам нужна ручка. Ксенократ залез в один из многочисленных карманов своей золочёной мантии и вытащил ручку. Пока он клал ее на стол перед Ситрой, та прикинула с дюжину мест, куда могла бы воткнуть ручку, чтобы Ксенократ либо умер, либо был обездвижен. Но что толку? В соседней комнате сидят два охранника высокого лезвия, а через окно Видно еще несколько стоящих у входа. Ксенократ положил ручку перед Ситрой и позвал Манделу, чтобы тот присутствовал в качестве свидетеля подписания. И как только дверь хижины открылась, Ситра поняла, что у нее есть только один выход из ситуации. Единственное, что она может сделать. Кроме нескольких секунд форы, она ничего не получит, но сейчас именно время было самым ценным, чего ей не хватало. Она сделала вид, что тянется за ручкой, но затем резко изменила направление движения и с силой ударила ксенократа в живот. С хлюпающим звуком он сложился пополам. Ситроф вскочила со стула и плечом сбила с ног жнеца Манделу, отбросив его в дверной проем. Перепрыгнула через него, и тотчас же на нее бросились охранники. Теперь ей потребуется вся ее сноровка. Пусть запястье ее и в наручниках, но в системе Бокатор важны не столько руки, сколько локти и ноги. Ей не нужно было убивать охранников, достаточно разоружить и уложить на пол. Один бросился на Ситру с электрошокером, который она выбила из его рук. Второй пытался ударить ее дубинкой, но она нырнула и использовала момент его движения для того, чтобы опрокинуть на спину. Двое оставшихся не стали доставать оружие, бросившись на Ситру, широко раскинув руки. Элементарный прием из учебника насчет того, как нельзя атаковать. Она упала на газон, взмахнула ногами и эти двое, как подрубленные, сложились пополам. Теперь пора было бежать. Бежать некуда, Ситра, крикнул ксенократ, но он был неправ. Вложив всю силу и скрозь в ноги, Ситра бросилась через газон. На крыше не было ограждения, потому что высокое лезвие хотел, чтобы ничто не мешало ему обозревать его королевство. Вот уже близко край крыши, но вместо того, чтобы замедлить движение, Ситра увеличила скорость. Вот уже нет под ногами травы, а внизу почти 200 этажей воздуха. Подняв стянутые наручниками руки над головой, ухмыльнувшись мощному порыву ветра и неуютному чувству свободного падения, она бросилась вниз, ногами вперед, отдавшись силам гравитации и наслаждаясь чувством исполненного долга, пока смерть во второй раз за неделю не оборвала ее жизнь. Да. Такому прыжку позавидовал бы не только Тигр Салазар. Это было неожиданно. Это доставляло дополнительные проблемы, но ничего по существу не меняло. Ксенократ даже не подошел к краю крыши. Зачем попусту тратить время? девушка-то с искрой, сказал Мандела. Вы действительно думаете, что она работает на Тоновиков?» Я сомневаюсь, что мы вообще когда-нибудь поймем ее мотивы, ответил Ксенократ. Но если мы покончим с ней, это поможет оздоровить общество жнецов. Бедная Мари должно быть вне себя, проговорил Мандела. Жить с этой девушкой месяц за месяцем и ничего не знать. Жнец Кюри сильная женщина, отозвался Ксенократ. Она справится. Он вызвал охранников. Место, где приземлилась Ситра, будет огорожено, пока ее останки не будут собраны с мостовой и припровождены в ближайший восстановительный центр. Гораздо лучше было бы, если бы она так и осталась мертвой. Чёрт бы побрал эти правила, относящиеся к иммунитету. Ну что же, когда ее вновь объявят живой, она начнётся в камере без всяких средств к побегу, и что более важно, малейшие возможности связи с теми, кто мог бы встать на ее сторону и подать прошение о ее освобождении. Ксенократ отправился к скоростному лифту, не вполне доверяя команде охранников. Вдруг что-то пойдет не так. Вы со мной, Нельсон, спросил он Мандел. Останусь здесь, отозвался тот. Нет никакого желания смотреть на бедную девушку в таком состоянии. Ксенократ подумал, что останки просто соберут. И затем тело воспарит на медицинском дроне, который уже приземлился на улице, готовый унестись в восстановительный центр. Но что-то пошло не так. Останки Ситры окружали не охранники, Вокруг Ситры кольцом сплотилось с десяток мужчин и женщин, все в костюмах облачного цвета. Агенты Нимбуса. Они проигнорировали угрозы и колкости, исходящие от охранников Высокого лезвия, которые настаивали, что им нужно пройти к телу. Что здесь происходит? грозно спросил Кинокрад. Чёрт вы, немы, ответил один из охранников. Когда мы вышли, они уже были здесь, и к телу нас не допускает. Ксенократ расставил своих охранников и обратился к женщине, которая с виду казалась главной среди агентов Нимбуса. Вы видите меня. Я, Высоколезле Ксенократ. Это дело, относящееся к компетенции Сообщества Жнецов, и потому не вам, ни вашим служащим здесь нет места. Да, по закону погибшая должна быть восстановлена, но мы сами отвезем ее в восстановительный центр. Это дело не подпадает под юрисдикцию Гипероблака. Ошибаетесь, возразила женщина. Любое восстановление осуществляется под эгидой Гипероблака, и мы находимся здесь, чтобы предотвратить любое посягательство на его прерогативы. Ксенокраз забормотал нечто невразумительное, но потом вновь обрёл голос. Эта девушка не является обычным гражданином, она ученик Жнеца. Она была учеником Жнеца, отпарировала женщина. Но как только она умерла, перестала быть учеником кого бы то ни было. Она теперь просто некое количество останков, которые следует восстановить и оживить, уверяю вас. Как только она будет провозглашена живой, то полностью подпадет под вашу юрисдикцию. Группа специалистов по восстановлению подошедшая от дрона принялась готовить тело к транспортировке. Это беспардонно!» рычал высокое высоколезви. Вы не имеете права так поступать. Я требую, чтобы меня связали с вашим начальством. я подчиняюсь непосредственно гипероблаку, как и все мы. А поскольку контакты между гипероблаком и сообществом жнецов не предусмотрены, то с вами никто не станет говорить. Даже я не обязан отвечать на ваши вопросы. Я вас уничтожу, стал угрожать Ксенократ. Я подвергну жатвой всех, кто явился с вами. Женщину эта угроза немало не смутила. Это в вашей власти, сказала она. Но, как я полагаю, ваши мотивы будут расценены как основанные на злобе и предубежденности. Нарушение второго заповеди сообщества жнецов высоким лезвием регионального уровня, конечно же, вызовет удивление мирового совета жнецов денократо было нечем крыть. Приметливная ярость раздирала его грудь. Он кричал что-то малопонятное в лицо этой женщине, пока Эмо наночастицы не успокоили его. А не то бы он вопил, вопил и вопил без конца.